Двадцатый сеанс. Мне никогда еще не было так плохо, доктор. Сестра уехала на следующий день и даже не попрощалась. Мама со мной не разговаривает, потому что я поддержала Сару. Рикардо прислал какого-то парня забрать вещи, и даже Андрея вдруг пропал. Как ни странно, но единственный человек, с кем я иногда разговариваю, это Гая Луна. Правда, говорит она от насложно, но хоть какое-то общение. Кьяра, я вас очень хорошо понимаю, всячески хочу вас поддержать. Да? И как же? Представьте, в момент кризиса открываются новые возможности. Это тяжелое испытание, но оно делает вас сильнее, дает возможность роста. Короче, это означает, что я сама должна выбираться из ямы, так? И что дальше? Говорю я довольно агрессивно. Мы боремся вместе с самого начала сеансов. Моя задача — поддержать вас. Ладно. Значит, вы меня поддерживаете. Так вот, я скажу вам, что хочу уменьшить грудь. Фолли вопросительно смотрит на меня. Зачем? А затем, что позавчера я проходила возле школы и слышала, как подростки говорили друг другу, видел, представляешь, что она вытворяет этими сиськами. И тогда я решилась. Я поняла, что нужно сделать это. Кьера, я понимаю вашу обиду из разочарования, но необходимо как следует подумать, прежде чем решиться на такое. Как бы вам не пожалеть в дальнейшем, ведь сделанного не воротишь. Умоляю, подумайте сто раз, не принимайте скоропалительных решений. Я все решила и уже договорилась с хирургом. «Значит, вы просто сообщаете мне о своем решении?» «Да. А вы что, против?» «Честно сказать, нет, это ваш выбор. Я могу лишь советовать вам варианты. На этот раз вы ничего не можете мне посоветовать. Это единственное правильное решение, которое я приняла в своей жизни», — сурово отвечаю я. «Хорошо, Кьяра. Но если вам нужна моя помощь, знайте, что я здесь». «По правде говоря, доктор Фолли, я предпочитаю обойтись без вашей помощи. Думаю, нам пора прощаться». Кажется, Фолли удивлён и смущён. «Вы уверены? Вам совсем не обязательно приходить сюда каждую неделю, можете просто позвонить мне, когда сочтёте нужным. Мне кажется, что мы обо всем уже поговорили, и теперь просто перемалываем одно и то же. Поэтому я предпочитаю закончить на этом». «Хорошо, если вы так решили, я не спорю». Но, поверьте, мне очень жаль вас терять. Одним пациентом больше, одним меньше. Вопрос не в количестве, Кьяра. Мы знакомы уже пять месяцев. Мне будет по-человечески вас не хватать. Чувствую, как защемило сердце, но все-таки встаю и протягиваю ему руку. Прошу вас, Кьяра, помните, вы не одна, я с вами. Ну да, конечно. Все так говорят. Консьерж внизу подметает пол. Уходя, прощаюсь с ним, целую его обе щеки, как старого друга. Естественно, как только я поворачиваю за угол, он снова принимается напевать. А люди бывают такие странные. «Сегодня же у меня встреча с хирургом. Я две ночи просидела в интернете, изучая сайты и отзывы на форумах. Никогда еще у меня не было такой твердой уверенности в том, что я делаю. Если я сама себе не позабочусь, никто этого не сделает». В приемной сидят девушки, все они на вид моложе меня. Представляю, с чем они обращаются. Увеличить грудь. Увеличить грудь. Увеличить грудь. Дура, вы просто не представляете, что вас ждет. Когда подходит моя очередь, чувствую некоторое смущение. Врач очень грамотный, хорошо знающий свое дело, и все же, стоя перед ним голая по пояс с нарисованными фломастером линиями, я чувствую себя, как кусок говядины в мясной лавке. Схема разделки туши бедренная часть, задняя четверть, филей. Хирург взвешивает на руке материал, который надо отрезать. Того и гляди скажет Тут два с половиной килосенью расставить так. Он считает, что можно управиться за один кой день. Если бы я знал, что это так просто, решилось бы раньше, а то лямки лифчика продавили на плечах такие борозды, что можно спокойно парковать велосипед. Врач, как положено, выписывает направление на анализы. Выхожу из кабинета в приподнятом настроении. После операции я смогу начать новую жизнь. Наконец-то на меня перестанут обращать внимание. Если кто-то захочет ко мне подойти, он сделает это не ради пышной груди. Решаю сдать анализы в частной клинике. Не хочу ждать полгода, когда за один день можно сделать анализ крови, электрокардиограмму и маммографию. Сестра, которая делает маммографию, улыбается и пытается меня приободрить. Что совершенно бесполезно, потому как в это самое время моя грудь расплющивается на какой-то плите. Не могу отделаться от мысли, что тяготы для мужчины и женщины распределены неравномерно. После того, как другая грудь тоже побывала под прессом, выхожу в коридор ждать заключения. Минут через сорок та же медсестра просит меня зайти в кабинет, и в присутствии врача-рентгенолога показывает результаты маммографии. Подчеркнуто спокойно, она обращает мое внимание на маленькое подозрительное пятнышко, которое требует дальнейшего исследования. Не беспокойтесь, в большинстве случаев в такой фиброзно-кистозной груди, как ваша, не находят ничего страшного. Вы ведь регулярно проводите самостоятельный осмотр распальпации груди, верно? Честно говоря, нет. Значит, вы никогда у себя не замечали этот узелок? Какой узелок, простите? Позвольте. Пожалуйста. Она просит меня поднять правую руку и двумя руками сантиметр за сантиметром ощупывает от подмышки вниз, пока не обнаруживает что-то. Я ощущаю ее беспокойство, хоть она и пытается это скрыть. Вот, чувствуете здесь, как будто твердый камушек? М -м -м. В данном случае лучше сделать специальное обследование, чтобы понять его природу. Вы шутите, правда? Серьезно, как никогда. Вы хотите сказать, что это может быть рак? Нет, я этого не говорила, но обязательно нужно сделать обследование. Возможно, ничего страшного. Просто в таких случаях надо как можно быстрее показаться мамологу. Придя домой, встаю у зеркала, повторяю движение рентгенолога. Узелок вот он, круглый и твердый, как камешек. Эй! Эй, вы там! Ничего лучше не придумали? Вы решили, что мой персонаж вам разонравился и хотите меня убрать? Слышите меня? «Я вам говорю, сценаристы, хреновы!» Опускаюсь на кровать совершенно без сил. «Разве так бывает? Это что, шутка?» «У меня этот узелок, а у моего отца рак поджелудочный?» «И что теперь?» «Меня охватывает отчаяние. Чувствую себя одинокой. Звоню по номерам, которые мне дали, и записываюсь на прием. Назначает на следующее утро». Не нравится мне эта спешка, обычно в больницах приходится ждать полгода, а тут они нашли время, чтобы принес меня завтра утром, а если бы мне надо было на работу. Ночью не могу сомкнуть глаз, лежу, положив руку на левую грудь, надеясь, что узелок вдруг рассосется, но утром он на прежнем месте. Выхожу из дома очень рано, воздух прохладен, колюч. Не могу поверить, что еще совсем недавно в этом доме были смех и веселье. Хлопали двери, днем и ночью трезвонили телефоны, и все наши проблемы укладывались в одну фразу. Почему он, она мне не звонит? Врач осматривает меня и подтверждает диагноз. Твердый узелок диаметром около сантиметра. Настаивает, что надо немедленно делать аспирационную биопсию, чтобы определить природу этого новообразования. Я понимаю, для них это рутинные анализы, но для меня это все так ново, И так стремительно. Я бы хотела, чтобы кто-то мне все доступно объяснил, обнял меня, приласкал, а вместо этого я слышу какие-то непонятные термины и вижу опущенную голову у врача, изучающего мою медкарту. Анализ неприятный, но не более того. Гораздо больнее то, что рядом совершенно никого нет. Результаты придется ждать несколько дней. Подумать только я хотела уменьшить грудь, а теперь рискую, что могу ее вообще потерять. «Что за нелепая жизнь!» Я уверена, что это все случилось потому, что я всегда их презирала. Сперва ужасно больно, это после биопсии. Как бы я хотела повернуть время вспять, не презирать и не игнорировать мою несчастную грудь. Как бы я хотела избавиться от хронической неуверенности в себе. Я думала, что уменьшив грудь, смогу решить свои проблемы. Теперь я ясно вижу, что дело совсем не в этом. Опускаю глаза на грудь. Прошу, не надо болеть. Обещаю, что с этого часа я буду заботиться о вас, обо всем своем теле. Буду регулярно сдавать все анализы, а вы постарайтесь выздороветь, пожалуйста, хорошо? Два дня провожу в полном трансе. Лежу на диване, на котором спал Рикардо, и почти уверена, что все мне это приснилось. Звонит мобильный телефон, и я не сразу реагирую на звонок, потому что отвыкла от его мелодии. Алло, это Сара, твоя сестра? О, да ты там уже освоилась, у тебя сардское произношение. Кьяра, ты должна к нам приехать, здесь просто рай. Ты не представляешь, как здесь здорово. Если бы ты отправилась в этот рай еще три года назад, мы бы сберегли массу нервных клеток, это я себе. И об этом Ангеле, твоем муже. Здесь так красиво, кругом море. На островах такое случается. Помнишь, я как-то сказала тебе, что я стала мягче? Нет, с чего бы это. Но как же, мы еще тогда про маму говорили, и что... Я поняла, почему я стала такой позитивной, такой оптимистичной и терпеливой. Потому что от меня уехала. Нет, потому что я беременна. Правда? Да, радостно кричит она. Значит, я тетя. Тетя Кьяра Солнца. Вот здорово мама знает. Пока нет. Мне нельзя волноваться. Врач сказал, что мне лучше лежать. Иногда у меня кровь идет. Но я чувствую, что все будет хорошо, и потом... С кем же мне поделиться, как не своей любимой сестричкой? Что ж, постучим по дереву. Я люблю тебя, Кьяра. Это гормоны, говорят. Моя сестра никогда бы так не сказала. Господи, благодарю тебя, хоть одна хорошая весть в этой безысходности. Перед сном обращаюсь к небу с молитвой за отца, за маму и за сестру. В жизни никогда не молилась, но теперь чувствую в этом потребность. На следующий день возвращаюсь в клинику за результатом. Собираюсь вскрыть конверт, но останавливаюсь. Не хочу. Не могу читать сама. Хочу, чтобы кто-нибудь был рядом. Зваю Гая Алло, привет, это Кьяра. Ты занята? Я на встрече. Что-то серьезное? Нет, что ты, я перезвоню. Я сама тебе перезвоню пока. А что я, собственно, ожидала? Через три минуты звонит телефон. Я освободилась, рассказывай. Да ничего... Особенно просто я хотела попросить тебя об услуге, ну, если ты можешь. Я... нужно прочитать заключение про один подозрительный узелок, а я... я боюсь. А можно мы откроем конверт вместе? Тишина. Ты где? Я только что вышла из больницы, собираюсь домой. Возьми такси, приезжай ко мне, я сейчас буду. Не забудь взять квитанцию. Через полчаса я у ее дома, а через пять минут подкатывает Гайя «Проходи!» Она решительно, без тени улыбки, приглашает меня следовать за ней. Ее квартира по-прежнему безупречна, как салон дизайнерской мебели. Она велит мне сесть на диван и уходит переодеться. Возвращается, волосы собраны в хвост, поношенный линялый тренировочный костюм. Этот контраст с обстановкой в квартире вызывает у меня прилив нежности. «Это мамин, я всегда его надеваю». Улыбаюсь. Воцаряется неловкая тишина, потом Гайя Луна берет ситуацию в свои руки. «Так, значит, рассказываю все с самого начала, когда узнала, кому ходила. Я хотела сделать операцию, уменьшить грудь. Не говори мне ничего, я уже передумала». Во взгляде Гайя Луны читается, слыхала кое-что и похоже. «И вот, когда я делала мемографию, нашли узелок, назначили анализы, причем довольно срочно. Да, тут чем раньше все выяснишь, больше возможности вылечиться. Ты уже сделала биопсию?» Да, аспирационную, помахиваю конвертом, я ужасно боюсь. Знаю. Только не нужно бояться, покажи-ка, кто тебя смотрел. Протягиваю ей папку с остальными анализами. Прекрасно. Те же врачи, которые оперировали мою маму, они очень толковые. Твоя мама умерла от рака груди? Да. Но когда это обнаружилось, уже пошли метастазы, и ничего нельзя было сделать. Если бы выявили годом раньше, думаю, она бы сейчас была жива. Я не знала. Мне очень жаль, теперь вот и папа болен. Ну да, ужасно, правда? Давай я заварю чай, она встает. У тебя тут красиво, как в гостинице, правда? Все равно редко бываю дома, постоянно в разъездах. Завтра улетаю на Кубу, надо подписать кое-какие бумаги. А как папа? Ты же всегда с ним. Мне кажется, он не изменился. Ну, может, чуточку похудел, говорит со мной только о делах, я же у администратор, бравый солдатик. Забавно. «Я думала, ты любимая дочь. У меня две магистрские степени по экономике. Я знаю, как зарабатывать деньги, поэтому он меня и взял. А твоя мама?» «Мама была настоящий ангел. Всех любила. Ты не представляешь, как она о вас беспокоилась. Всегда покупала вам подарки на Рождество и просила отца сказать, что это и от нее тоже. Он никогда нам ничего не говорил. Естественно. Она прощала ему измены, ложь и никогда не жаловалась, потому что любила его». И потом он дал ей возможность уехать из Германии, начать здесь новую жизнь, оставил ей квартиру, она всегда это помнила. Конечно же, чего проще квартира-то была наша? По-твоему, мы были в курсе? Он говорил, что это его дом, а потом стали приходить угрожающие письма от твоей матери. Отец оправдывался и говорил, что она все выдумывает, потому что не может смириться с разводом. Ты была рядом, когда она болела? Да. Ну и он часто наведался в больницу. Вообще-то он меня удивил, я думала, он найдет причину, чтобы остаться на Кубе. Он... «Любил маму по-своему, как умел». «То есть ты хочешь сказать, что он и тебе был не слишком заботливым отцом?» «Мне повезло. У меня была замечательная мама, которая меня очень любила. Она никогда ни о ком не говорила плохо, и меньше всего о нем. Единственный раз, когда я позволила себе высказаться о нем, она влепила мне пощечину первую и последнюю в жизни. С тех пор я всегда уважала ее чувства. Откровенно говоря, отец всегда вел себя достаточно сдержанно, Дети его раздражали, он не знал, о чем с ними говорить, только когда он понял, что я могу быть прекрасным союзником, он вспомнил обо мне. «Я думала, что у тебя все по-другому». «Внешность обманчива, правда?» «Жаль, что мы с тобой не встретились раньше». «Было бы здорово, но ваша враждебность была очевидна». «Знаешь, когда речь идет о семье, все стараются объединиться, не особенно анализируя ситуацию». «Жаль, так много возможностей упущено». Мой взгляд падает на конверт, который мы все еще не открыли. «Дай мне», — говорит Гайлун. Она открывает конверт ножом для бумаги. Я видела такой последний раз в году 88-м. Смотрит на лист. Никакого выражения в глазах, она привыкла скрывать свои эмоции. «Кьяра, слушай меня внимательно». «Я это уже проходила и хорошо знаю медицинские термины. Требуется еще один анализ, нужно удостовериться, что ничего страшного нет. Я знаю, каково тебе сейчас, и в твоей голове проносится тысяча вопросов, но ты не должна падать духом, это обычное дело». Беру конверт и читаю направление. Перевожу взгляд полный ужаса на Гаю Луну. «Иди сюда». Обнимает она меня. «Никогда раньше у меня такого не было». Изумительное ощущение. У меня есть потрясающая сестра, а я чуть было не вычеркнула ее из жизни. Я растрогана. Остаюсь у нее на часок. Мы вспоминаем детство, рассказываем друг другу о себе. Она отлично имитирует отца и становится в самом деле красивой, когда смеется. Похоже на Сару. Нашу болтовню прерывает телефонный звонок. Мама. А Лукьяр? Не хотела тебя беспокоить, но я плохо себя чувствую. Можешь заехать ко мне? Должно быть, ей действительно плохо, если она решила мне позвонить. «У каждого свой крест», — с улыбкой говорю я Гайлуни. «По крайней мере, твоя мама жива». «Ну да», — смущенно говорю я. «Запиши номер этого врача, проконсультируешься, когда получишь результаты. Лучше узнать еще одно мнение. Завтра я улетаю и вернусь через пару недель. Придется заниматься отцом и всей его хренотенью». Насмешливо говорит она, держи меня, пожалуйста, в курсе. Звони, когда захочешь, днем, ночью. Мой телефон всегда включен. Как только вернусь, заеду сразу к тебе. Как мне это нравится ее манера. Деловая женщина всегда держит под контролем ситуацию. Представляю, как она своими 12-сантиметровыми каблуками топчет таких мужчин, как Андреа. Возвращаюсь домой через весь город. Если выживу, куплю себе скутер. Всякий раз, когда вспоминаю про анализы, мне становится плохо. Это происходит со мной, а не с кем-нибудь в кино. И я боюсь. Все мои приоритеты поменялись. Теперь единственное, о чем я могу думать, о том, что хочу быть здоровой. Хочу дарить, не стыдясь другим, свою любовь и никогда не плакать из-за мужчины, не заслуживающего моих слез. Все прочее не имеет значения. Только здоровье и качество жизни, которое нам отпущено. Мама открывает дверь с таким видом, будто ее бульдозером протащили по асфальту. Как ты? А как по-твоему? Как обычно, одна. Ее полемичный тон меня не задевает. Хочешь, иди прилякай, я приготовлю тебе что-нибудь горячее? Моя любезность ее смущает. Да нет, мне уже лучше. Прошло. Я не могла раньше, пришлось ехать через весь город. Почему ж ты сразу не сказала, могла бы и завтра приехать? Нет. Ты просила, я приехала. У тебя все в порядке? Да, просто немножко устала. Ты знаешь, что Сара ждет ребенка? «Да. Ты рада? Первый внук. Значит, когда они в тот раз разбежались, она уже была беременна? В таком случае брак по залету. Кто знает, что скажут родственники, когда увидят ее на свадьбе с животом. Они скажут «Эй, Лоренцо, пошевеливайся, не то она родит у алтаря!» Смеёмся. На следующей неделе ей делают пренатальную диагностику, придется несколько дней лежать. Почему бы тебе не поехать к ней? Поможешь ей, да и вместе будет не так скучно, ты ведь её знаешь». Коробки она не подписала и теперь мучится, не может найти вилки и чашки. Мне трудно решиться. И потом, куда девать собак? Собак я беру на себя, это вообще не проблема. Выдадим им по 5 евро и пусть покупает себе все, что захотят. У тебя правда все в порядке? Мама берет меня за руку, какая-то ты грустная. Просто сентябрь, погода влияет. Правда, ты и в детстве всегда грустила в это время. Еще бы, начиналась школа. А еще я переживаю за папы. Да, знаю, Сара мне сказала. Вот и слезы. Держаться. Мам, послушай меня. Я знаю, что когда у тебя начинается приступ, тебе кажется, что умираешь. Но ты не умрешь. Ты не можешь умереть, потому что ты нужна нам. Ты нужна Саре. Видела, что случилось с папой и с мамой Гайи и, Гай, и Луны. В общем, вот уж действительно превратности судьбы. Ты нам очень нужна. Используй время, которое от тебе отпущено, чтобы побыть с теми, кого ты любишь. Представляешь, у тебя будет внук. Разве тебя это не зажигает? Серьезно, мам, поезжай к Саре. Ты не представляешь, как она будет рада. Думаешь? А как же ты? Когда ты мне понадобишься, я тебе сообщу. Как глупо. Как глупо, что мы начинаем ценить жизнь только тогда, когда нависает угроза, что у нас ее отберут. Я не чувствую в своем сердце ни злости, ни обиды, и я сейчас выше всех обид, мелочей, гадостей и низостей. Если бы здесь оказалась Барбара, я бы ее обняла, а потом дала бы ей хорошего пинка. На завтра иду на прием к своему врачу, он старается меня успокоить, но его выдает постоянно дергающееся правое веко, нервный тик. Еще один некудышный игрок в покер. Врач советует мне удалить узелок совсем, тогда не придется делать дополнительных обследований и ждать результатов. После удаления узелка сделают биопсию, назначат дальнейшее лечение. Он повторяет, как обычно, что не нужно волноваться. Нет, конечно же. А почему, интересно? В общем, меня прооперируют через 5 дней. Единственная хирургическая процедура, которую я принесла в жизни, это швы на коленке. Мне наложили их в далекие 70-е, когда я врезалась в дерево и свалилась с велосипеда. Автор сценария могли бы постепенно готовить меня к такому событию. Ну, например, сперва поломанная нога, а потом... Авария, ее следствие потери памяти, затем нападение в подворотне или что там у них обычно бывает. Дома время течет медленнее, чем обычно. Ожидание меня изматывает. Думаю про Рикардо, но иначе, чем прежде. Как если бы он отправился на секретное задание. Я не могу видеться с ним, не могу ему звонить, но знаю, что он жив и ничего не может помешать мне его любить. Уже поздно. Выхожу из дома, отправляюсь бесцельно бродить по городу. Смотрю на мир другими глазами и замечаю детали, на которые никогда не обращала внимания. Обостренно воспринимаю цвета, запахи, взгляды, детали. Слышу, как позади меня разговаривают две девушки. Одна из них рассказывает подруге, что ее приятель раскаивается в измене и хочет вернуться. Подруга советует ему дать шанс. Меня так и подмывает обернуться и сказать, что нельзя доверять человеку, который тебя предал. Но кто я такая, чтобы учить других жизни? Холодно. Начинается дождь, а я без зонта. Уверенность меня покидает. Меня знобит, мне страшно. Хочется хоть немного человеческого тепла и участия. Многие сами собой приводят меня к дому Андрея. Звоню в домофон. Я вымокла до нитки. Он спрашивает, кто там, хотя у него установлен видеодомофон, и вместо того, чтобы пригласить меня войти, отвечает «Иду». Дверь открывается, он впускает меня в подъезд, но не дальше, и вид у него взволнованный. «Ты вся мокрая, тебе дать зонт?» «Думаю, уже поздно». «Как дела? Ты неважно выглядишь», — говорит он, озираясь по сторонам. «Так себе. Бывало и лучше. Отец болен, а у меня через несколько дней операция узелок в груди. Бросаю эту новость отчасти с вызовом, будто то, что со мной случилось, есть следствие той боли, которую он мне причинил. «Черт, мне очень жаль, Кьяра», — искренне говорит он. «Ты уже нашла доктора? Я знаю прекрасных врачей». «Да, доктор, я уже нашла, просто мне было очень плохо, и я решила зайти к тебе». Hm. «Хорошо, что зашла, но было бы лучше, если бы ты сначала позвонила, я жду одного человека». растерянно говорю я. «Вот дура. Прошло уже две недели, на что я надеялась». Знаешь, Кьер, я хорошо обо всем подумал, ты была права. Ничего у нас не получится, и я решила попробовать вернуть жену». «Не могу поверить своим ушам». Сукин сын, из-за тебя все мои беды, из-за тебя я потеряла Рикарду. Эксплуататор, ты заставлял меня работать до девяти вечера и ни разу не поблагодарил. Грязная свинья. Морочил мне голову, как последней дури. Еще недавно хотел, чтобы я родила тебе ребенка, и теперь... После того, как я рассказала тебе о своей трагедии, ты смеешь держать меня на пороге? Я готова расхохотаться. Сюрреалистическая ситуация. Знаешь, она вот-вот придет. Ой, извини, Андрей, я как-то не подумал. Хорошая новость, просто фантастическая. Рада за тебя. Я отступаю с глупой улыбкой на лице, открываю дверь подъезда и бегу прочнее, дожидаясь ответа. Останавливаю, чтобы перевести дыхание, и вижу, что подъезжает машина, а за рулем женщина. Жду, пока она выйдет. конечно, это она. Я ее узнала даже без фаты и букета. Бегу к ней. «Ирена?» Она оборачивается. «Действительно, очень красивая, элегантная и утонченная. А зачем она теряет время с этим негодяем? Почему мы, женщины, наступаем на одни и те же грабли, а? У меня есть секунда, чтобы убедить ее в том, что ее муж – жалкое требье. Нужно поставить ее перед свершившимся фактом. Это единственное, что может заставить ее образумиться. Так, нужно неопровержимое доказательство. «Ирена, здравствуйте! Я Барбара!» «Наверное, Андрея рассказывал вам обо мне, и я хотела поблагодарить вас за вашу любезность. Вы ведь пошли нам навстречу, оставили квартиру. Андрея вас очень ценит, и хоть у вас с ним ничего не вышло, я хочу сказать вам, что если это будет девочка, мы назовем ее Иреной». Тараторю я с глупейшей улыбкой. «Что это значит? Вы...» «Второй месяц! Пока ничего не видно, но мы так волнуемся!» Ирина бледнеет и мигом теряет весь опломб. «Сукин сын! На этот раз он мне заплатит!» Поворачивается, идет к машине, потом останавливается. Всего хорошего вам с указывает на мой живот, но советую не называть ее Иреной, потому что это имя навсегда будет связано у него с женщиной, которая побрала его до нитки. Уже стоя на автобусной остановке, не могу сдержать довольные улыбки. Но это еще не все. Достаю телефон. Алло, налоговая полиция! Я хотела бы сообщить о нарушении. Вот теперь я удовлетворена.